Глава 105. Губернатор префектуры ли -Джоу. Мастер культа бессмертного трупа, и даже сильнее, чем предыдущий преследователь Хэ-Инь. Он превосходил его как минимум на одну область. Сердце с нему упало в пятки. Трупные жуки, должны быть, были взращены мастером культа бессмертного трупа, и, судя по всему, он мог контролировать целое облако насекомых с огромного расстояния, а также использовать их для обретения контроля над бесчисленными дикими зверями и покоющимися в курганах скелетами, Все это явно говорило о том, насколько высоким было совершенствование практика. Провернуть подобное намного сложнее, чем просто управлять летающими зомби. Трупные жуки погружались в тела диких зверей и скелетов, заставляя их странно трансформироваться. Кости скелетов краснели, а тела зверей превращались в покрытые красной шерстью туши, после чего все как один начинали не щадя себя преследовать сыньмо. Такая тактика была в разы эффективнее, чем у Он не планирует меня убивать, а просто пытается не дать сбежать. Цанимо использовал свою жизненную цы, чтобы управлять мечом. Форма меча волны, младший защитник раз за разом облетал парня по кругу. Цанимо бежал, а меч прорубал путь вперед безостановочно собирая причитающуюся ему жатву через кромсание тушь диких зверей и крушение костлявых. Тем не менее, с каждой упавшей тушей зверили скелетом, Из последних вылетал трупный жук, после чего либо зарывался в землю, либо улетал вглубь леса, вскоре возвращаясь с новой оболочкой, пытающейся схватить юного беглеца. Сердце с колотилось как бешеное. Монстры по-другому не назовешь, Сильно замедляли его, а преследующий мастер наверняка мчался сюда во весь опор. Колин Эр таки проснулась от шума. Оценив ситуацию, она немедленно подняла демонический ветер. Сила ветра постоянно возрастала, пока не вызвала торнадо, сдувшая всех стоящих на пути диких зверей и скелетов. Давление на парня значительно снизилось, а скорость, с которой он убегал, возросла, как вдруг красный трупный жук приземлился на рюкзак и попытался проникнуть в нос лисы. Холин э разумленно взвизгнула и тут же вылезла из рюкзака, взобравшись на плечо цениму. Вскоре послышалось жужжание еще большего числа жуков. Было очевидно, что мастер заметил контролирующий ветер лесу. Так как натравил на нее достаточно много жуков, пытающихся превратить ее в красного зверя. Луч солнца, очищающий душу Ян в небе! Воскликнул нему, и жизненные отцы в его теле превратились в ослепительное пламя, создавая мудру в небе. С красная птица стала сияющим солнцем, сеющим повсюду яркие лучи. Тропные жуки странно запищали пошедшим из их тел зеленым дымком, после чего безжизненно попадали на землю. Восемь громовых ударов сработали. Они могут уничтожать души и духов трупных жуков. Удивился Саньму и, набегу еще раз использовал луч солнца, очищающий душу Ян в небе. На этот раз уже из некоторых туш зверей и скелетов пошел зеленый дымок. Под воздействием лучей туши обмякше падали на землю, а скелеты разлетались костями. Уцелевшие отреагировали на случившиеся, поэтому вместо того, чтобы блокировать дорогу юноши, начали просто бежать следом, кроме скелетов. Конечно, те тоже держались на расстоянии, но при этом вырывали руками свои ребра и бросали в парня. Сотни ребер свистели и кружились в воздухе, ребра летали по дуге, а в случае промаха, подобно бумерангам, возвращались в руки скелетов. Голова Ценьму начала болеть, ему не оставалось ничего другого, кроме как вновь использовать форму меча волны, но на этот раз, чтобы блокировать атакующую со всех сторон ребра, скорость его бега опять снизилась. Последователи культа бессмертного трупа атаковали слишком странными методами. Они использовали летающих зомби, желтые бумажные талисманы, трупных жуков, превращённых красные туши зверей и даже бросающихся собственными ребрами скелетов. С какой стороны ни посмотри, их методы были чрезвычайно причудливыми. Внезапно Цанемо увидел впереди поле, на котором трудились фермеры. Как раз было время сбора весеннего урожая, поэтому фермеры вставали рано утром, И брались за работу. Циньмо махнул рукой и крикнул. «Бегите, глупцы!» Фермеры подняли головы, чтобы взглянуть и не могли не испугаться. Куда ни глянь, будто наводнению роились ужасающие выглядящие скелеты и красные туши зверей. Они тут же побросали серпы и побежали. Однако, куда им тягаться в скорости с парнем, бегуще за ним своры монстров, у фермеров попросту не было шансов сбежать. Циньмо мгновенно изменил направление, чтобы избежать встречи с ними, Однако рядом с полями располагался главный имперский тракт, по которому колесила конная упряжка с двумя скачущими на конях стражниками рядом. «Что там за шум?» Из упряжки донесся женский голос, которому тут же ответил слегка склонившийся стражник. «Моя госпожа, я вижу настоящую орду скелетов, преследующих юношу в выштой одежде!» Юноша беспокоился, что скелеты столкнутся с фермерами в поле, поэтому сейчас он бежит в нашу сторону. Кроме скелетов я вижу странных зверей с покрасневшей шерстью, они, судя по всему, находятся под контролем трупных жуков. И если я прав, тут не обошлось без техники, культа, бессмертного трупа и сян -Си. Хоть современный мир начинает жить мирно, в нем всегда будут появляться демоны и монстры, желающие посеять хаос. Мрачно проговорила женщина в упряжке и затем отдала приказ. «Стражник Ши, избавься от орды скелетов и красных зверей и смотри, чтобы не пострадали миряне. Да, моя госпожа! Уважительно ответил стражник и, не слезая с коня, достал серебряную пилюлю меча. Щелкнув пальцем, пилюля взлетела в небо и быстро закружилась. С каждым оборотом из пилюли стремительно вылетал белоснежный меч. Из-за невероятно быстрого вращения мечи сыпались будто дождь. Убегая от анимо, слышал скрежещущие звуки, с которыми скелеты позади него разлетались на куски и превращались в пыль, в то время как красношерстные звери, если везло, теряли головы. Орды зверей и скелетов были уничтожены в одно мгновение. Красные трупные жуки вылетели из скелетов и тушь, но прежде чем успевали улететь, их тоже уничтожили летящие мечи. Традиционный навык меча! Немедленно остановился Циньму, рассматривая конную упряжку впереди. Навык меча, который использовал стражник, определенно был традиционным. Как он догадался, Все просто. Парень уже видел подобный навык исполнения членов секты и меча реки Ли. Для сражения с врагами такой навык меча использовал огромное количество превращенных в маленькую пилюлю мечей, также ими можно было создавать боевые построения. Те, кто могли пользоваться пилюлями меча, конечно же, были высокоуровневыми мастерами, хотя бы потому, что пилюля была невероятно тяжелой, и чтобы так легко подбросить ее в воздух, человек должен был дать чудовищной силой. Стражник рядом с конной упряжкой был достаточно сильным для такого, так что женщина внутри должна быть довольно важной персоной. Вдалеке. Тео внезапно почувствовал, как в одно мгновение умерли все его трупные жуки и был ошарашен. Он не решался продолжить погоню, просто стоя на верхушке дерева и всматриваясь вдаль. «Конная упряжка губернатора префектуры Ли Джо...» Старик переменился в лицо и развернулся. «Губернатор префектуры Ли Джоу – безжалостная женщина! Я определённо ей неровнее. Нужно срочно отступить!» Тео тут же подорвался с места и бесследно исчез. Сидящий на коне стражник Ши повернулся к упряжке и отрапортовал. «Моя госпожа, кольт бессмертного трупа отступил, попроси этого юношу подойти». ты донесся женский голос. «Слушаюсь». Стражник Ши слез с коней и поклонился. «Юный герой, моя госпожа зовет тебя к себе». С нему подошел конный упряжки, занавеска кепожа отодвинулась, раскрывая профиль женского лица, Пассажирка оказалась настоящей разовощокой красавица с солеющими пухлыми губками, как вдруг она повернулась и смерила его взглядом. Увидев яркую и опрятную одежду, она подумала, что он должно быть из богатой семьи, и спросила. «А откуда ты юноша?» Не будучи ни смиренным, ни высокомерным, Цаньмо ответил Нероболепский невластным властным голосом. «Я из уязда речная плотина. Это правда, что речная плотина уже пала и попала в руки культа бессмертного трупа?» Спросила женщина. «Старшая сестра, без сомнения, очень умна!» Кивнул головой, восхищенно воскликнувшись нему. «Старшая сестра?» «Будучи губернатором префектуры Лиджоу в течение стольких лет, так ко мне обратились впервые». Спокойно проговорила женщина, не зная смеяться или плакать, после чего подозвала стражника Ши и приказала. «Передай приказ сдам Солнечный Тигр и Беззаботный Мир подготовить свои войска к отправке в речную плотину». Стражник Ша отсалитовал и немедленно ушел. Кольт бессмертного трупа из Сианси захватил речную плотину. И, буду с тобой честна, скорее всего, для местных жителей это ничем хорошим не закончится. Уже настоящее чудо, что хотя бы тебе удалось сбежать. Судя по твоей одежде, ты из богатой семьи. Какие у тебя планы? Спросила женщина, жалостью глядя на юношу. Было очевидно, что после захвата речной плотины культом бессмертного трупа в городе не останется никого в живых. А так как он представился одним из тамошних местных жителей, его семье тоже не выжить. Собственно, поэтому она и спросила, есть ли у него какие-то планы. Санимон на мгновение поколебался, прежде чем ответить. «Я собираюсь отправиться в столицу». Женщина кивнула головой и сказала. «Ехать в столицу – хорошая идея. Наши войска вскоре отправятся в ее плотина. В хаосе войны бандиты будут появляться повсюду, поэтому здесь опасно находиться». У тебя есть пропуск в столицу? Санимо безучастно покачал головой. Женщина нерешительно пробормотала что-то себе под нос и сказала: Я, ее Чьюй?» губернатор префектуры Ли Джоу. Во время моего управления в уезде речная плотина произошло вооруженное восстание, и это моя вина. Естественно, что у тебя нет пропуска в столицу, ведь тебе пришлось спасаться бегством. Полагаю, судья уезда также было бедвлезне, стражник, Цю. Подготовь инструменты для составления официального документа. Стражник отдал честь и немедленно достал все нужные инструменты, передав их в бряшку. Подняв кисть, женщина красивым почерком написала на бумаге несколько предложений, после чего спросила: Как тебя зовут?. Саниму дал быстрый, не вызывающий подозрение, ответ: анчу Чуюй написала Гражданин префектуры Ли Джоу Саниму. И поставила на бумаге официальную печать. Когда чернила высохли. Она высунула теперь уже официальный документ из упряжки и приказала передать юноше. «Это твое разрешение на проезд через пропускной пункт. Также с его помощью ты можешь посетить все большие города по пути, и никто не доставит тебе никаких проблем». Спокойно произнесла задёрнувшую занавеску юй После чего более тихо продолжила. «Не вспоминая о своей семье, уже не о ком вспоминать. Постарайся добраться до столицы как можно быстрее. Мой старший брат, юй юнь Занимай там официальную должность. Когда попадешь в город, скажи ему, что я тебе порекомендовала. Надеюсь, мы еще увидимся. Спасибо, старшая сестра! Поклонился цениму и зашагал по тракту. Бедный мальчик, разоренный и осиротевший в таком молодом возрасте. Боюсь, что он единственный, выживший жительные плотины. Вздохнула Ю -Юан чу юанчуей. Старшая сестра Чу-Ю такая добрая. Думаю, в таком ключе, Санему должным образом спрятал пропуск. Теперь в случае, если меня остановят на пути в столицу, я могу сказать, что являюсь гражданином префектуры Лиджоу. Никто и не догадается, что я из великих руин. Ой, как же я устал после бессонной ночи и беготни. Пожалуй, переночу его езди солнечный тигр.